«Мистер Каупервуд, в этом саквояже у меня 15 тысяч акций американской спички», – начал Стекпол. «Стоимость их по номиналу – 1 миллион 500 тысяч долларов. По сегодняшнему курсу – 3 миллиона 300, 000, но настоящая их цена – 300 долларов за штуку, если не больше».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 чем сидеть вот так и вертеть большими пальцами. — А разрешите узнать, кто из чикагских дельцов, кроме вас и мистера Хелла, поддерживал эти бумаги? Учтиво осведомился он. — Я, конечно, догадываюсь, но все же хотелось бы знать, наверное. — чего же, от чего же, пожалуйста? — с готовностью отвечал Стэкпол. — Мистер Хэнд? Мистер Шрайхард? мистер Арнил и мистер Мэрил. Так я и предполагал, небрежно заметил Каупервуд. И что же, они не в состоянии взять у вас эти акции? Загрузились до отказа? Загрузились, уныло подтвердил Стэкпол. Но если вы примете эти акции у меня в залог, мне придется поставить условием, чтобы ни одна не попала на рынок.